«Дымная птица». Прошло несколько секунд, все было тихо, только запах гнили висел в воздухе. «Фу, здесь что, взорвалась ароматическая бомба?» — крикнул кто-то на площади. Джейд встала из-под полуразвалившегося крыльца, осторожно огляделась, отряхнула одежду. Нулевой меридиан закрылся, по рынку часовщиков опять разгуливали туристы. Улетела. Пробормотала джейт не веря собственным глазам. Из открывшейся двери паба донесся голос Пенни. — Что тут случилось? Грохот стоял такой, будто кто-то разнес в клочья всю площадь. Барменша вступила на порог и замерла. — Нет, не всю. Только мое крыльцо. Она потрогала шатающиеся перила и посмотрела на Джейд. — Святые небеса! «А с тобой-то что стряслось?» На стремительно слабеющих ногах Джет поднялась по раскрошившимся ступеням и взялась за протянутую Пенни руку. «Ты выглядишь так, будто повстречалась с теневым псом», — сказала барменша. Джет, войдя вместе с ней в зал, упала на первый же свободный стул. Дрожа всем телом и до сих пор чувствуя тошнотворный запах разложения, она прошептала. «Нет». Это был не пес. Тогда кто же? Гигантская птица из дыма. Она нацелилась прямо на меня, — ответила Джейд, догадываясь, как нелепо звучат ее слова. Пенни подняла брови. — Да что ты! В Академии я звезд, с неба не хватало, но азам все-таки обучена дымная птица. Это сама смерть, и вылетает она из преисподней. Джейд, кивнув обеими руками, — обхватила себя за плечи. «Я слышала о ней, но не знала, насколько она жуткая. Ей не удалось меня сцапать. К счастью...» Джейд молча посмотрела на Пенни. Та развернулась на каблуках, снова вышла и, подбоченившись, окинула взглядом рынок часовщиков. Барменша уже хотела зайти обратно, как вдруг, остолбенев, уставилась себе под ноги. Джейд поняла. Пенни обнаружила место, где приземлилась дымная птица. Возле крыльца темнела щель в форме молнии, которую трудно было не заметить. Барменша побледнела. «Надо срочно сообщить Гридлоку, то есть мастеру Гридлоку», прошептала она, испуганно озираясь. Орла быстро спустилась с галереи и укоризненно посмотрела на подругу. «Ну и что тут происходит? Я все жду и жду там наверху. Я тебе потом расскажу» ответила Джейд. «Потом, потом...» «По-моему, я уже слышала это сегодня», заметила Орла, покачав головой. Джейд оглядела пап. Духи-защитники вернулись в гальюнные фигуры, гости громко разговаривали друг с другом. «Кажется, здесь никто ничего не заметил». «Неудивительно», сказала Пенни. «Тут было шумно, все стекла заиндивели». Я только услышала грохот, ну и говорю. «Осторожнее, когда будете выходить! Похоже, черепица опять падает!» Барменша понизила голос. Про дымную птицу никто и подумать не мог. «Я вернусь в «Черный лебедь» и передам мастеру Гридлоку сообщение оттуда. Здесь слишком людно», — решила Джейд, потихоньку успокаиваясь. Пенни кивнула. «Ты права. Не стоит привлекать лишнее внимание». Я замету обломки кирпичей, а трещину прикрою цветочным горшком. «Джейд, сейчас же объясни мне, что произошло?» — потребовала Орла, всерьез рассердившись. «На меня напала дымная птица!» — чуть слышно прошептала джейт «Не может быть! Пойдем, Орла, скорее!» джейт взяла свою наплечную сумку и, огибая столики с оживленно беседующими гостями, направилась к выходу. Пенни, пытавшаяся поправить перила крыльца, кивнула девушкам на прощание. Орла покачала головой и проследовала за подругой. Когда они пересекли рынок часовщиков, она сказала. «Дымная птица, олицетворение смерти. С тех пор, как Крона стал властителем преисподней, она подчиняется только ему и высматривает жертву его глазами. Если она действительно напала на тебя, значит, он сам был здесь». Джейд остановилась и посмотрела на Орлу. «Никого не было. Это странно. Может, ты не заметила Кроноса?» Джейд задумалась. Кто на нее напал, она знала точно. Значит, оставался только второй вариант. Подруги медленно зашагали дальше. «Ты расскажешь о случившемся Адетте?» «Нет», — ответила Джейд, — реже, чем хотела. «Первым делом я свяжусь с мастером Гридлоком, сообщу ему по опневму о почте, что мне срочно нужно с ним поговорить, а дету пока лучше не волновать». «Тогда я тоже буду молчать», — пообещала Орла и, поднявшись на крыльцо «Черного лебедя», постучала. «Спасибо», — сказала джет и, ожидая появления Элиота Бейкера, еще раз оглядела площадь. «Добро пожаловать в «Черный лебедь», — «Единственный в Лондоне пансион охраняемый...» Девушки вошли, и портье остановился. «Быстро вы вернулись. Боялись, что я один слопаю все йоркширские пудинги?» Орла криво улыбнулась. «Вроде того, мистер Бейкер. «В баре не было свободных столиков», — сказала Джейд, направляясь к лестнице. Через пять минут Джейд была уже в своей новой комнате. Первым делом она послала мастеру Гридлоку записку с просьбой о конфиденциальном разговоре. Когда металлическая крышечка приемника, щелкнув, захлопнулась, Харпер вылезла из гальюнной фигурки и взволнованно воскликнула. «Наконец-то ты здесь! Чего тут только не произошло, пока тебя не было!» «Ну и что же, например?» — улыбнулась Джейд. Ей стало гораздо спокойнее, после того, как она отправила сообщение магистру. «Этот дух?» Харпер подлетела к деревянному моряку и похлопала его по бороде. Во время селенцома поет матросские песни. «Без остановки еще фальшивее, чем наша горничная!» «Что за наглая ложь!» ответили сразу два голоса. Один, очевидно, принадлежал морскому волку, а другой — Дженни, которая как раз оказалась за дверью. «Я пришла забрать моряка и сообщить тебе, что мастер Гридлок ждет тебя в салоне», — отчеканила она и, надув губы, протопала мимо Харпер. «Уже?» — удивилась Джейд. «Что значит «уже»?» — спросила Джена, дергая гальюнную фигуру, не снимавшуюся с крючка. «Полегче, полегче», — донеслось оттуда. Джейд выскочила из спальни, сбежала по лесенке и шепотом сказала Орли, которая ждала ее в общей комнате. «Мастер Гридлок здесь!» Дженна появилась на балконе с гальюнной фигурой моряка. «Будьте осторожны, пожалуйста!» — кричал он. «У меня кружится голова! И вообще, куда вы меня несете?» «Недалеко!» — прокряхтела Дженна. «В соседнюю комнату в спальне мисс Дорчестер нет духа защитника!» «О, Господи!» — простонала орла, когда они с Джейд вышли в коридор. «Но почему мне всегда достаются самые шумные призраки?» Внизу, в дверях салона, так было принято называть гостиную первого этажа, расположенную рядом со столовой, подруги встретили Адетту. «Я не знала, что вы вернулись из воющего пса», — сказала она. «Мастер Гридлок принес письма для первокурсников. Он просит тебя зайти на пару слов». Войдя в салон, Джейт кивнула магистру, сидевшему в кресле. За ее спиной Адетта сказала Орле. Джена говорит, ты знаешь, что такое агатовая вода. Сбегай, пожалуйста, в ведьмино зелье, принеси бутылочку. У нас не осталось ни капли, а дракона нужно все время поить. Дверь гостиной тихо закрылась. Мастер Гридлок подошел. «Добрый день, Джейд». Они пожали друг другу руки. Магистр показался девушке маленьким, как никогда. «Здравствуйте, мастер Гридлок». «Вы так быстро прибыли?» «Так быстро?» — озадаченно переспросил он. «Ну да. Я всего пару минут назад отправила вам сообщение по пневмопочте», — сказала Джейд, садясь на диван. «Ясно». Мастер Гридлок вернулся в кресло и покачал головой. «Но я был не у себя в кабинете, а в приемной у мистера Страута». Он очень нервничает из-за того, что завтра, впервые за все время существования Академии, не состоится общешкольное собрание. «Как не состоится?» «А вот так». Мастер Гридлок растопырил короткие пальцы. «Пару минут назад я сообщил твоей тете, что начало занятий для первокурсников откладывается на два дня. О том, кто чей ментор, ребята узнают из писем». «Жаль». «Это еще не самое печальное», — ответил магистр. Он достал из кармана сложенный листок и развернул его. Это была газетная статья с фотографиями двух мужчин под заголовком «Загадочное убийства таксистов». «Тебе, случайно, не знакомы эти лица?» — спросил мастер Гридлок. Джей, подумав, ответила. «Не то чтобы знакомы...» «Вы знаете о нападении рыцарей на мосту?» «Один из водителей был очень похож на этого человека, который справа, хотя не уверена. На нем была шапка, и еще не рассвело, но, вероятно, это он. Мистер Свич и Питер Полькинс того же мнения», — сказал магистр, убирая листок обратно в карман. «Это статья из обычной Лондон Таймс. Питер нашел ее в интернете. Таксисты не были наследниками времени». «Их убили?» Тихо спросила Джейд. «Да, обоих. В газете сказано, что тела нашли в машинах на берегу Темзы. На трупах не обнаружено никаких внешних повреждений». «Думаете, они погибли от укуса демона?» предположила девушка. «Похоже на то. По моей просьбе доктор Смит попытается получить доступ к результатам официальной экспертизы». Мастер Гридлок вздохнул. После того, что мистер Свитч и Питер рассказали мне о вашем путешествии, я не сомневаюсь, что эти убийства — дело рук рыцарей времени. Они воспользовались такси, чтобы напасть на вас, а потом убили шоферов как свидетелей. «Это ужасно?» «Да. Я должен тебя предупредить, Джейд. Они могут повторить попытку, потому что в прошлый раз не получили того, чего хотели». Девушка достала из-под одежды серебряный череп и открыла крышечку. Стрелки часов показывали без нескольких минут два. Она поднесла вещицу куху и прислушалась к тиканью. «Скажите, мастер Гридлок, а может ли Кронес быть здесь?» «Здесь? На рынке часовщиков?» Магистр потер подбородок, поросший рыжей щетиной. «Я спрашиваю об этом, потому что сегодня на меня напала дымная птица». Мастер Гридлок вздрогнул. «Где? Когда?» «Минут двадцать назад, во время последнего селенциума, у входа в паб. Маленький человечек подался вперед. А ты никого не видела, кроме самой птицы и застывших туристов?» Джейд задумалась. «Нет, никого. Вспомни хорошенько». От этого зависит твоя жизнь. Может, кто-то все-таки был? Или дверь какого-нибудь магазина осталась открытой? Вероятно, кто-то увидел тебя оттуда и подал дымной птице знак. Джейд посмотрела на магистра и медленно кивнула. Вероятно. Магистр встал и подошел к камину. С минуту они оба молча слушали, как потрескивают горящие поленья. Затем он сказал. «Буду с тобой откровенен, Джейд». Ты в большой опасности, и это не изменится до тех пор, пока не произойдет одно из двух возможных событий. Каких? Либо рыцарем времени удастся найти последнюю из трех стрелок и захватить таймхаус, либо ты отыщешь ее раньше. Джейд вскочила и негодующе посмотрела на магистра. Вы хотите сказать, что судьба всего нашего сообщества, да и судьба самого времени, в моих руках? Мастер Гридлок посмотрел на девушку с сожалением. «Звучит странно, да? Но, поверь мне, и самому это не нравится». У Джейд пересохла во рту. «Вы тут ни при чем». «Не вы же украли стрелки из таймхауса?» — сипло произнесла она. Магистр грустно улыбнулся. «Ты похожа на свою мать?» «Жаль, что она сейчас тебя не видит. Шарлотта бы очень гордилась тобой». Джейд посмотрела на огонь, смаргивая набежавшие слезинки. Когда дверь гостиной тихо закрылась, девушка поняла, что магистр вышел. Через несколько минут Орла вернулась из ведьминого зелья с агатовой водой, и они вместе поднялись на свой этаж. «Так это правда была дымная птица?» — спросила подруга. Джейд придержала для нее дверь, ведущую в коридор. Давай сначала войдем в нашу гостиную. Там нас никто не услышит. Однако в общей комнате уже кто-то был. «Люси?» — удивленно воскликнула Джейд. «Ты что здесь делаешь?» «Привет», — сказала девочка и робко улыбнулась. Она сидела по-турецки в одном из кресел и гладила спинку голубого туманного дракона, лежавшего у нее на ногах. С сегодняшнего дня я здесь живу». «Прости, что?» Орла поставила бутылку с агатовой водой на каминную полку и села напротив Люси. «Как это понимать?» Сердце Джейд забилось быстрее. Ей даже пришлось ухватиться за спинку кресла. «Да уж, объясни, пожалуйста». «На вот так и понимать», — ответила девочка, пожав плечами. «Она очень изменилась за несколько месяцев». Лицо, обрамленное длинными черными волосами, порозовело, глаза излучали спокойствие. «Мой дедушка наделал здесь шуму. В конце концов он потребовал, чтобы я была окружена себя подобными». «Он что?» «Это похоже на расизм», — заметила Орла. Люси тихо вздохнула. «Можно и так сказать. В общем, Адетта решила переселить меня сюда, потому что ты наследница секунды». «И Джейд тоже», — девочка осторожно прибавила, — «в некоторой степени». «Вот именно. В этом году я учусь вместе с призраками, но моя сила принца и принцессы никуда не делась, я помесь», — ответила Джет, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Видимо, из-за этого Генри ссорился с вашим дедушкой в воющем псе». Люси грустно промолчала. Погруженная в какие-то мысли, она позволила дракону заползти к ней на плечо и почесала ему шейку. В голове Джейд творилась полная неразбериха. Она села и в отчаянии, посмотрев на девочку, сказала. «Не знаю, о чем Адетта думала, но я попрошу ей дать мне другую комнату». «Ну уж нет», — возмутилась Орла. «Какая тебе разница, чего хочет, а чего не хочет их дед?» Люси подняла на Джет серьезные глаза. «Адетта согласилась переселить меня так, чтобы я жила среди наследников секунды. Но она предупредила дедушку, что это в первый и последний раз. Если он опять начнет жаловаться, ему придется забрать нас из пансиона». Джет покачала головой. «Я не только из-за вашего деда. После того, что случилось с вашим отцом, После того, как я ком в горле не дал ей договорить. Она по-прежнему чувствовала себя убийцей острого пальца, хотя мастер Гридлок много раз пытался ее успокоить. Люси печально посмотрела дракону в глаза и посадила его на ручку кресла. это спросила нас, не возражаем ли мы против того, чтобы жить с тобой после истории с нашим отцом?» Это слово девочка произнесла совсем тихо. До осени прошлого года я с ним ни разу не встречалась. Его осудили и отправили на Несбе еще до моего рождения. Дедушка всегда говорил, что он герой, но для меня он оставался совершенно незнакомым человеком. Конечно, я огорчилась, когда он погиб, но смерть мамы ударила по нам куда страшнее. Она покончила с собой много лет назад из-за всех тогдашних событий. «Так что ты не переживай», «Мы охотно согласились жить с тобой». Джет насторожилась. «Мы?» — переспросила Орла. Люся кивнув, указала на правый балкончик с двумя новыми табличками на дверях. «Рядом со мной должен жить Генри». Сердце Джет опять взволнованно забилось. «Генри будет жить с нами? Но ведь он же уже не новицей». «Он будет проводить большую часть времени не здесь», — продолжила Люси. Дедушка решил остаться в Гринвиче и снял квартиру в жутком переулке. Вбил себе в голову, что должен нас защитить. «Сдается мне, Генри не очень хочет жить с дедом», — спросила Орла, беря с каминной полки агатовую воду. Она поставила драконью миску на маленький столик и откупорила бутылку. Несколько секунд ничто, кроме бульканья голубой воды, не нарушало тишины. Люси посадила животное перед поилкой, и оно тут же принялось жадно лакать. Ну, Люси замялась, а потом выдала не «Дедушка не знает, как долго он еще будет с нами. Он очень болен». Услышав эти слова, Джейд снова почувствовала ком в горле.